первое упоминание о христианстве между таврическими болгарами относится к тому же знаменитому царствованию Юстиниана I. Начало же христианской проповеди на Таврическом полуострове восходит к первому веку по Рождеству Христову. Предание говорит, апостол Андрей из Синопа приезжал в Херсон и здесь проповедовал христианство. Затем во времена Траяна прославился своей апостольской деятельностью сосланный сюда римский епископ Святой Климент, который и был здесь утоплен по приказанию императора за свою проповедь. Христианство медленно возрастало и укреплялось на полуострове и должно было выдерживать упорную борьбу с эллино религией. Последователи его принуждены были скрывать свое богослужение в пещерах и катакомбах. Но со времени Константина Великого появились здесь открытые христианские храмы, и успехи проповеди пошли быстрее. Впрочем, христианство и эллино-скифское язычество и после того долго еще жили рядом в этих главных пунктах. В Херсонесе христианство восторжествовало ранее, а на Боспоре оно, по всей вероятности, окончательно утвердилось только с присоединением к Византийской империи – то есть в первой половине VI века. В это же время христианская проповедь начинает проникать и в среду соседних гуннов-болгар. Кроме влияния Херсона и Боспора, на них мог, конечно, действовать и пример соседних готов-тетракситов. Известно, что христианская религия распространилась между готами первоначально в форме арианской ереси. К этой эпохе, Принадлежит деятельность их епископа Ульфилы и перевод священного писания на готский язык. Получили ли христианство таврические готы от своих арианских соплеменников или непосредственно из соседнего Херсона в точности неизвестно. Но последнее имеет более вероятности. В первой половине VI века у них встречаем уже собственного епископа. По поводу его смерти и готского посольства в Константинополь. Прокопий заметил следующее «Были ли эти готы когда-либо арианской секты, подобно прочим арианским народам, или какой другой, я не могу утверждать». Отсюда прямое заключение, что в его время они были православными, да иначе они не обращались бы к Юстиниану с просьбой о назначении нового епископа. Следовательно, таврические болгари с разных сторон соприкасались к православному населению и византийское влияние не замедлило отразиться на них в деле религии. Вскоре после воцарения Юстиниана I, именно в 528 году, князь Гуннов, соседних с Боспором по имени Гордас, лично отправился к императору для заключения с ним союза и для принятия святого крещения. Император был его восприемником откупели и почтил дарами. В свою очередь, князь обещался охранять от варваров римские владения, особенно город Боспор, и кроме того доставлять известное количество рогатого скота. Следовательно, в сущности признал себя вассалом и данником Византии. Император послал еще некоторое количество войска под начальством военных трибунов для защиты Боспора от гуннов и для собирания с них означенной дани рогатым скотом. В этом городе прибавляют византийские историки, значительная торговля римлян с гуннами. Приведенное свидетельство представляет для нас несомненную важность. Во-первых, само прозвище гунского князя Горд или Гордый обнаруживает, что дело идет о болгарах славянских, так называемых гуннах-утургурах. Во-вторых, путешествие Горда в Византию и, конечно, с значительной свитой указывает на морские плавания таврических гуннов, следовательно, подтверждает их славянский, а не угоро-тюркский характер. В истории нашего христианства князь Горд является предшественником русской княгини Ольги, которая почти по тому же поводу предпринимала плавание в Византию. Следовательно, ко временам Ольги подобные путешествия вошли уже в некоторые обычаи у восточных славян. Но этот первый христианский князь таврических болгар имел печальную судьбу. По известию тех же византийских летописей. Когда Горд воротился в свою страну,